Им проще чернить все, что они видят, записывать какие-то сплетни, злословить. Внешне они могут казаться всем довольны, могут даже блестать в свете, но это ничего не значит. Если тот человек ни о ком не написал доброго слова, можете быть уверены, он был очень несчастен. Его можно только пожелеть. Александр растерялся, потому что никогда еще не думал о Льве под таким углом, потому что совершенно не знал эту его сторону. И впервые задал себе вопрос: был ли тот действительно несчастен или Амалия Тамарина просто слишком добра? Во всяком случае, хорошо уже то, что он вспомнил о дневнике льва, о котором из-за последних событий совершенно забыл. Сегодня же, решил Александр: я вернусь домой и уничтожу его. Я всё-таки полагаю, что мой друг, кого я считал своим другом, не был несчастен, с сомнением сказал молодой человек. Блестящий офицер из богатой семьи. Амалия едва заметно поморщилась. Я о душе говорю, а не о том, сколько у него было денег. Тихо сказала она. Положительно у нее был талант ставить его в тупик, поэтому барон щелк за благо умолкнуть. И только через несколько шагов спросил, куда мы идем. Не знаю, призналась Амалия. Я все же думаю, что вам надо вернуться к себе, а я поеду к Настасье Иванне. Я с вами. Тот, чьи же вызвался Александр, я остановил извозчика. Голова у него почти перестала болеть. Он понял, что Амалия хочет отыскать дневник студента, и поэтому даже не стал возражать, когда ему предложили следующий план: мы объявим ей о пенсии, которую обещал Горохов, и скажем, что взамен надо предоставить все бумаги Николая. Будем надеяться, дневник среди них. Он сильно облегчил бы мою задачу, прибавила Амалия. Однако, когда они подъехали к лавке, её окна и окна наверху не светились. Может быть, хозяйка ушла в гости, предположил Александр, или уже уснула? Может быть, с сомнением отозвалась Амалия. Девятый час уже. Хотя молодые люди обошли лавку и постучали в знакомую дверь, из-за неё раздалось мяуканье, но больше никаких звуков не последовало. А я и не знал, что у них есть кошка, удивился Александр. Конечно, есть, подтвердила Амалия, и в ответ на удивлённый взгляд спутника пояснила: "В прошлый раз я видела блюдечко с молоком в углу". Её ответ наполнил Александра умилением. Она была такая умненькая, такая милая, такая правильная, и к тому же с ней совсем не было скучно. "Дверь открыта", внезапно сказала Амалия. "Не может быть", вырвалось у офицера. Амалия толкнула створку и та подалась. Петли издали звук, похожий на сладкий зевок. По прихожей со заботливым видом сновала бело-рыжая кошечка. Завидев людей, она мямкнула и ускользнула в дверь, которая вела в комнаты. Может быть, служанка вышла, предположил Александр. Настасья Иванна, Настасья Ивановна. Настасья Ивановна в ответ где-то закашлили часы, пробили четверть и умолкли. Чувствуя, как у нее взмогли виски, Амалия двинулась к гостиной, половицы скрипели под ее шагами. Ещё шаг, другой. Дверь гостиной приоткрыта, и свет от уличного фонаря проникал в окно, и повторяя искажённые очертания рамы, падал вниз неровным прямоугольником. Острый взгляд Амали сразу же выхватил в этой полосе света свешивающуюся с кресла неподвижную руку. Вокруг тела металась испуганная кошка: мяу. Александр подошёл, посмотрел поверх плеча Амали, Хотел что-то сказать, может быть, удержать её, чтобы не ходила туда, но его спутница уже решительно толкнула дверь и вошла. Она наступила на какие-то листы и только теперь заметила, что все ящики стола и комода выдвинуты, все бумаги высыпаны из них, словно здесь кто-то что-то долго и отчаянно искал. "Зажгите свет", велела Амалия, стаскивая перчатки, "только осторожно". И когда свет зажёгся, прежде всего подошла и посмотрела на полосы на шее убитой хозяйки. Надо искать дневник, проговорила девушка. Заодно неплохо бы проверить на месте ли деньги. Думаете это ограбление? Может быть, на стасью Иванну ограбила служанка? Выдвинул версию Александра. Нет, ответила Амалия. Кошка подошла и потёрлась о её платье. Её задушили. Точно так же, как и её сына. Если я права, денег на месте не окажется. Ведь серебряные часы её сына тоже исчезли. Для отвода глаз. усмихнулся Александр. "Думаете, убийцы искали дневник? Меня бы это не удивило. Но вот что странно. Амалия умолкла, женщина сидит в точности так, как сидела вчера, когда мы приходили к ней. Неужели наверное, кто-то пришёл сразу после нас?" предположил Александр, беря в руки пачку счетов и старых писем. Амалия принялась помогать ему. Вдвоём они пролистали все бумаги в гостиной и перешли в соседнюю комнату. Где обнаружили труп служанки? Очевидно, та более крепкая и физически, чем хозяйка пыталась защищаться, потому что часть мебели в комнате была опрокинута, а ее зарезали. Мрачно констатировал Александр. Да, откликнулась Амалия. Судя по всему, задушить себя она не дала. Молодые люди осмотрели комнату, очевидно, бывшую спальни хозяйки, затем перешли в следующую, судя по всему, принадлежавшую сыну. Здесь неизвестные искали ещё более упорно, чем в остальных комнатах. Учебники были сброшены с полок, а у некоторых оторваны обложки, конспекты лекций изорваны. Газеты, которые, вероятно, читал несчастный молодой человек, разбросаны по полу. Похоже, тут всё перевернули. Подол голос Александр. Да, рассеяно, подтвердила Амалия, глядя на разбитую рамку на полу. В неё была вставлена фотография Даши, которая улыбалась во весь рот, счастливая как никогда. Амалия подняла рамку, стряхнула осколки стекла и вытащила фотографию, надеясь, что та даст ей какую-нибудь зацепку. Но ничего подобного. Всего лишь снимок, подаренный девушкой влюблённому в неё молодому человеку. Судя по всему, у него это действительно было не просто увлечение, потому что он спрятал под фотографией Даши свою собственную. А денег нигде нет. Подал голос Александр Нет, рассеянно подтвердила Амалия, села на стул и задумалась. Знаете что? Посмотрите, пока в других комнатах и в лавке. Мне надо кое-что понять. Александра не стал возражать и вышел. Амалия посмотрела на фотографию Даши, которую держала в руке. Скрипнула дверь, девушка напряглась, но вошла всего лишь бело-рыжая кошечка и стоя у двери умоляюще поглядела на незваную гостью. Если убийца нашл дневник, всё бесполезно, размышляла Амалия. А если нет? Интересно, кто же пришёл вчера после нас? Убрав обе фотографии в сумку, ей не хотелось, чтобы портрет Даши попал на глаза полиции, а фото Николая ещё могло ей пригодиться. Она вновь стала перебирать и ощупывать каждый предмет. И когда осматривала один из двух чернильных приборов, стоящих на столе, обратила внимание что в нем нет чернил. Заглянув внутрь, Амалия увидела, что там что-то блестит, и не без труда извлекла наружу ключ. Самый обыкновенный с виду ключ от неизвестного замка, но девушка восприняла духом Айда Николаи на самом видном месте, и ведь никто, никто не догадался бы туда заглянуть. Амалия спрятала ключ и еще раз осмотрела комнату.